как столицу накрыла гигантским энергетическим щитом вовремя новая вспышка ударила уже по нему замерев игнат увидел поразительное зрелище полнеба закрыл гигантский энергетический купол прямо на нем один за другим расцветали сферы ядерных взрывов одна вторая третья Долго защита города продержаться не смогла. После четвертой вспышки она замерцала и начала рассыпаться, превращаясь в великолепной красоты фейерверк. «Салют в ожидании гостей», — подумал Игнат. Следующий ядерный удар попал прямо в центр густонаселенных районов. Едва заметив вспышку, Игнат ощутил, будто сам дух мира содрогнулся от страдания. Ровно в этот момент десятки тысяч альтийцев единовременно погибли в пламени ядерного огня. Если бы Игнат мог посмотреть с еще большей высоты, он бы увидел, что цепь ядерных взрывов шла по прямой от японских городов через врата к столице мира Альт. Командование операций расчистило прямой путь к своей цели. В это время с базы в Южной Корее Уже летели транспортники с десантом. К моменту их подлета сияющая столица навсегда утратит свой блеск. Глава 14. Эсфирий проснулся от неясного шума. Кажется, это был какой-то грохот. Возможно, даже тряслись стены его опочивальни. Мужчина не знал точно, была ли то реальность или остатки кошмара. В себя он пришел с тянущей тревогой в груди и стойким ощущением, что что-то идет не так. Открыв глаза, он огляделся в кромешной темноте. С некоторых пор мудрейший спал не на привычном месте, а на подземном этаже дворцовых укрытий. Именно с этим он и связывал ухудшение тонуса и участившиеся ночные кошмары. Зыбкие щупальца страха темноты, Исфирий подавил яростью. Слуги выключили ночной свет, а ведь он приказывал не делать этого. Потянувшись рукой, Исфирий нащупал панель управления на спинке ложа. Он одновременно нажал выключатель ночного света и вызов прислуги. Однако ничего не произошло. «Что за...» Недоуменно произнес Эсфирий, ощущая, как затихшая было тревога, возвращается с новой силой. Он начал беспорядочно тыкать на кнопки, но пульт был мертвым. Волевым усилием, подавив недостойные эмоции, мудрейший встал с ложа. Нащупав подготовленные с вечера вещи, мужчина оделся и придал себе пристойный вид, насколько это было возможно в темноте. Покинув опочивальню, он оказался в рабочем кабинете. Больно ударившись о ножку кресла, оставленного в неположенном месте, мудрейший выругался и миновал помещение, оказавшись приемной. «Что происходит?» — задал он, наконец, логичный вопрос. В коридоре за дверью были слышны взволнованные возгласы. Кажется, люди бегали и переговаривались полный голос, и это, несмотря на его наказ о соблюдении тишины. Желая узнать, что происходит, Эсфирий вышел из приемной в коридор, чтобы спросить у постовых. Каким же было его удивление, когда тех не обнаружилось на положенных местах. В коридоре также не было освещения, дав понять, что дело не во вредной прислуге, а в чем-то посерьезнее. Уже по-настоящему обеспокоившись, Эсфирий торопливо пошел по коридору искать своих подчиненных. Где-то впереди слышались громкие разговоры. Туда мудрейший и направился. Внезапно послышался быстро приближающийся топот. Из-за угла вынырнул темный силуэт. Судя по бреньканью Портупеи, это был стражник. Двигаясь бегом, он рванул вперед прямо на эсфире. «Что происходит? начал было мудрейший, как его резко оттолкнули к стене. Он ударился затылком о стену так, что в глазах вспыхнуло. «С дороги уволень!» — крикнул стражник. «Не видишь боевая тревога!» Бросив две фразы, он умчался дальше по коридору. «Да что же это такое?» — возмутился правитель мира Альт, которого только что швырнули как щенка. Понимая, что его просто не узнали в темноте и что скандал поднимать не время и не место, он вернулся в кабинет. Прошло всего несколько минут, когда с миганием освещение вернулось, вселяя уверенность в обеспокоенную душу. Тут же забарабанили в дверь. «Мудрейший!» — послышался знакомый голос. «Пустите быстрее!» Эсфири открыл дверь, пропуская внутрь верховного жреца. «Что происходит?» — жестким тоном поинтересовался он. Забежав в кабинет, жрец налил себе воды и тут же залпом ее выпил. После этого он поспешно вставил носитель в проектор. Сразу открылось изображение, демонстрируя трехмерную картинку. Эсфирий увидел запись с одного из столичных артефактов, а на ней... Мудрейший обомлел. Он просматривал голографический ряд снова и снова и не верил своим глазам. «Как?» — произнес он, упав в кресло. «Как такое возможно?» Вместе с осознанием тяжести произошедшего он ощутил, как зашлось в бешеном ритме сердца. Это было настоящее безумие. «Надо покинуть город, мудрейший!» засуетился жрец. «Я уже отдал приказ о подготовке!» «Но...» Деловой разговор немного в Фирия к реальности. «Мы не можем...» «Нужно заключить договор с фанатиками. Без них...» «Разве вы не понимаете?» — всплеснул руками жрец. «Все ваши жертвы сгорели там, в огне, вместе с защитниками города. Вам больше нечего предложить за помощь Бога!» «Но...» — эсферий пытался успокоить мечущиеся мысли. «Ситуация вошла в критическую стадию. Они не могут отказать в такой момент, когда нас загнали в угол!» «Они безумцы! Не стоит терять на них время!» — настаивал верховный жрец. «Поторопитесь, господин! Нужно немедленно покинуть столицу!» «Мы готовы помогать!» — новый голос заставил обоих вздрогнуть. Одновременно повернувшись, они увидели, как тень в углу кабинета будто налилась объемом. Медленно в ней проявилась фигура в балахоне. «Мы защищаем этот мир!» «Так же, как и вы», — произнес фанатик. «И готовы менять планы в критических ситуациях. Мы, но не наш бог». «Но что мы можем сделать?» — произнес Асфирий, подавив непроизвольный испуг, и тут же схватился за первую пришедшую в голову идею. «Только что погибли десятки тысяч моих подданных и пленных хаситов! Может быть, эта жертва может быть использована? Эта жертва принесена не вами, отказался жрец. А боли ему нужна лично ваша жертва, чтобы убедиться в готовности сотрудничать. Величайшая ценность в обмен на право быть услышанным. Эсфирий вздохнул, ища глазами, чтобы отдать. Я отдам регалию произнес он, наконец решившись. Регалий назывался энергонесущий кристалл особого оттенка. Найденный на заре времен, он стал у истоков энергодобывающей промышленности мира Альт. Он же и стал символом бессменной династии. «В другое время это было бы серьезно», — кивнул жрец. «Но богу не нужны побрякушки». «Ему нужна жертва!» Пару мгновений они смотрели друг на друга, словно ведя безмолвный диалог. «Хватит!» — прервал их жрец. «Этот фанатик!» В следующий момент Эсфирий поднял нож с подноса для фруктов и ударил им жреца. Тот выпучил глаза и открыл рот, пытаясь вздохнуть. Не сразу осознав произошедшее... Он поднял руки и с ужасом ощупал рукоять, торчащую из шеи. С немым ужасом он посмотрел на эсфирия. «Прости!» — пробормотал тот. «Но твоя жертва нужна нашему миру!» Выдернув нож, он нанес новый удар, а потом еще. Вскоре неповоротливый толстяк упал на пол, заливая роскошный паркет своей кровью. Что ж! произнес фанатик. «Теперь Бог видит, что вы готовы жертвовать. А церковь...» «Я помогу вернуть ее в руки вашей религиозной ветви», произнес Эсфирий. «Но только, если вы покажете мне результаты!» «Теперь я чувствую его довольство», кивнул фанатик. «А значит, результаты будут». В этот момент Эсфирия посетила чувство, что произошло нечто недоброе. Не имея опыта в управлении левитацией, Игнат приземлился не совсем удачно. С треском веток он влетел в рощу из деревьев с густой кроной. Чтобы смягчить посадку, пришлось применить кинетический щит. Свалив попавшееся на пути дерево, он наконец оказался на земле. Несмотря на довольно громкий шум, беспокоиться не стоило. По округе еще ходили отголоски гула и грохота, вызванного ядерной бомбардировкой. Вместе с ярчайшими вспышками это привлекло внимание всей округи. Убедившись, что бамбик в порядке, Игнат достал из рюкзака планшет. Проверив устройство, он с разочарованием убедился, что связи пока нет. Планшет должен был дать карту местности, но не сразу. Мур обещал, что он заработает, как только через врата пролетит самолет, оснащенный нужным оборудованием, подумал Игнат. Надеюсь, это произойдет раньше, чем я найду проблемы на свою голову. Каким бы крутым ни был проводник хаоса, его миссия была довольно щепетильной. Помимо силы требовалась еще и информационная поддержка. И поскорее. Убрав устройство обратно в рюкзак, Игнат проверил маскировку бамбика, после чего отправился в путь. Покинув рощу, он рванул на крупный холм, чтобы оценить происходящее. Открывшийся взгляду пейзаж в очередной раз вызвал легкую отрапь. Долину впереди затянул дым в перемешку с пылью, поднятой сотрясением тектонических плит. Внимание Игната немедленно сконцентрировалось на холме в отдалении. Занявшая его столица полыхала многочисленными пожарами. В небе над ней, словно оскалившиеся черепа, зависли остаточные следы ядерных взрывов. «Кажется, удары были нанесены, как и полагалось», — подумал Игнат. Подумал Игнат, отмечая циклопические воронки, заполненные пламенем. Окружающая город-линия защиты уничтожена. Ядерная бомбардировка не имела целью полное уничтожение столицы. Военные хотели лишь уничтожить оборону, сконцентрированную на окраинах. То, что эти места так же густо заселены, уже никого не волновало. Лес рубят, щепки летят. Игнат перевел взгляд на вершину холма, где располагался дворец местного правителя. Разумеется, сам владыка наверняка уже давно покинул его, но, по информации с допросов, там хватало очень важных лиц. «Надо спешить», — подумал Игнат. Наметив себе ближайший путь, Игнат спрыгнул с холма и, ускорившись, рванул к столице. Даже без акцента на развитие тела он легко развил приличную скорость. Это наверняка попортило маскировку. Но едва ли кто-то будет обращать внимание на такие мелочи, когда в небе все еще висят облака от ядерного взрыва. Кто бы ни планировал операцию, место высадки он выбрал оптимальное. Игнат не попал под ударную волну, но и до столицы долго бежать не пришлось. Вскоре он подошел к заселенным местам близ города. Маленькие деревеньки на подступах к столице были полны взбудораженными аборигенами. То и дело, на земле здесь попадались обломки и мусор, принесенные взрывной волной. Игнату пришлось сбавить темп движения, хоть и не намного. Чуть сменив курс, он направился к окраинам города, которые были разрушены сильнее всего. В царящей там неразберихе Хаосид хотел войти в город незамеченным. Смена направления тут же дала о себе знать. С каждой минутой обилие следов произошедшей катастрофы вокруг росло. К этому времени холм, на котором расположилась столица, вырос в размерах. Город вблизи оказался намного крупнее, чем виделся издалека. Из-за густой пыли вокруг Игнат как-то внезапно для себя вошел в пригород. Вернее, то, что от него осталось. Под ногами захрустела каменная крошка, на глаза начали попадаться здания, вернее их остовы, среди которых серыми тенями бродили выжившие аборигены. Слышались испуганные голоса и крики страданий. В этот момент он ощутил едва заметную вибрацию от рюкзака. Оглядевшись, Хасит на всякий случай забрался поглубже в руины здания. Достав из рюкзака планшет, он включил устройство. «Есть связь», — удовлетворенно отметил он, посмотрев на экран. «Наконец-то!» Черно-белое изображение с камер беспилотников воспринималось с трудом для неопытного глаза. Благо, логическая система подсвечивала важные точки. Игнат увидел основные отметки, очертания города и червоточины. Яркими пятнами были выделены зоны ядерных ударов. В первую очередь Хасит оценил собственное местонахождение. Он уже был недалеко от границ города, двигаясь по кромке опасной зоны, заходить на которую не рекомендовалось. Устройство оповестило о повышенном радиационном фоне, но едва ли это могло нанести вред ему, давно перешагнувшему рамки человеческой выживаемости. Мазнув по планшету рукой, Хасиц сконцентрировался на червоточине. От нее к городу уже двигались метки с цифровыми обозначениями. Насколько помнил Игнат, первыми должны были войти в портал самолет-связи и его прикрытие в виде истребителей. Сразу за ними — носители десанта. «До высадки осталось совсем немного», — понял он. «Мне надо скорее войти в город и приблизиться к цели, чтобы начать действовать, когда поднимется шум». Потратив еще немного времени, чтобы запомнить местность впереди, Игнат продолжил путь. Столица не имела никакой крепостной стены, но и без нее Игнат легко понял, что вошел на территорию города. Завалы стали труднопроходимыми, а альтийцев вокруг толпилось еще больше. Кто-то пытался разбирать завалы, но большинство выживших все же просто желали выбраться из этого ада. Следуя за ними, Игнат потихоньку покинул зону поражения и вошел в город. Наконец, Линия полностью уничтоженных домов закончилась. Их сменили полуразрушенные постройки с редкими выжившими. Улицы здесь были забиты альтийцами. В воздухе не смолкали крики и кашель. Жители дышали вездесущей пылью, в которой хватало радиоактивных материалов. Большинство аборигенов уже были трупами, но еще не осознавали этого. Игнат понял, что из-за толпы его маскировка теперь больше вредила. В первом попавшемся доме он нашел какую-то ветошь. Накрывшись ею, Хасит начал походить на пострадавшего от взрыва аборигена. Низко пригнув голову под капюшоном и расталкивая прохожих, он продолжил путь. «Вот я и в городе», — с угрюмым удовлетворением подумал Игнат. Ужасные картины войны не трогали его сердце. В войнах хаоса нет места для жалости и сострадания. Они были созданы, чтобы пожирать силу, и именно ее он и чувствовал. С первым мгновением попадания в это место его не отпускало странное ощущение. Игнат впервые оказался там, где только что отдали своей жизни десятки тысяч разумных в воздухе будто витал странный запах и вдыхая его он ощущал трепет наверное это энергия смерти подумал он прислушиваясь к ощущениям опыта для точного понимания отчаянно не хватало он вышел на площадь благодаря чему стало посвободнее здесь прямо под открытым небом устроили лагерь для раненых уже насмотревшийся на это все Хасид был привлечен кое-чем другим. «Это еще что такое?» — задался он вопросом, услышав монотонные речитативы на местном языке. Продолжая двигаться вперед, Игнат вышел на группу людей, сидевших на коленях перед аборигеном в рясе. Именно он монотонно читал тексты, которые хором повторяли аборигены. Происходящее оказывало какой-то магический эффект. Проходящие мимо альтийцы, заслышав молитвы, также опускались на колени и присоединялись к мессе. Количество участников быстро росло. Игнат отметил странный эффект. Сначала незаметно, потом концентрируясь, к странному ритуалу начала стекаться разлитая в воздухе энергия. Именно из-за высокой концентрации он, наконец, увидел ее с помощью взора. Поняв религиозный подтекст, Игнат тут же рванул вперед, желая поскорее преодолеть опасное место. Оббежав фанатиков по широкой дуге, он уже подумал было, что миновал проблему, как произошло худшее. Хаосид ощутил, как вздрогнула метка на руке. Все тут же стало понятно. — Я обнаружен, — отметил Игнат. Он оглянулся и без удивления подтвердил свой вывод. Еще мгновение назад сидевшие на площади аборигены вскакивали с места. С их сигнатурами происходили заметные изменения. Тусклые и поврежденные, они стремительно наливались силой. Быстро ускоряясь, одержимые уже бежали вслед за Игнатом. «С этого момента любая маскировка бесполезна», — с легким сожалением подумал Игнат. Он был готов к тому, что его заметят из-за метки Бога но не ожидал, что это произойдет так быстро. Хасит тут же сорвал с себя Ветош. Вытянувшиеся щупальца Венома зацепились за стены ближайших домов и тут же закинули его на плоскую крышу. Учитывая толпы выживших на улицах, такой способ передвижения был куда быстрее. Дальше за передвижение отвечал симбионт. Он щупальцами цеплялся за стены, неся хозяина в нужном направлении. В это время Игнат быстро оценивал ситуацию. Одержимые, щедро напитанные энергией, преследовали его, но не спешили вступать в бой. Но совсем не это привлекло его внимание. «Твою мать!» — пробормотал Игнат, увидев нечто действительно сумасшедшее. С высоты он увидел еще несколько мест, где происходили подобные церемонии. Они стягивали к себе энергию, накопившуюся после гибели аборигенов. Сила оседала на сигнатурных людей. Под ее воздействием простые альтийцы тут же менялись, превращаясь в одержимых. «Божок знал о бомбардировке столицы и подготовился», — понял он. «И использовал это себе на пользу». Его обескуражила жестокость Бога, легко допустившего произошедшее. Однако сейчас надо было беспокоиться о другом. Земное командование рассчитывало, что после ядерной бомбардировки аборигены будут не готовы воевать и разбегутся в страхе. Они ничего не знали о природе энергии, оставшейся после убитых альтийцев. И уж точно не догадывались, что после использования нейтрального оружия Эта энергия будет использована оболимым. Теперь высадка грозила превратиться в мясорубку, когда на землян нападут сотни одержимых с отсутствующим инстинктом самосохранения. «Давайте, ребята, все сюда!» Собравшись с мыслями, подумал Игнат. «Ваш боженька умеет преобразовывать энергию? Ну что ж, он не один такой!» Вопреки ситуации, Хаосит не ощущал страха, будучи полностью уверенным в себе. Преодоление порога дало ему скачкообразный рост. Сегодня он пришел в Миральт, будучи готовым к невзгодам. Мельком глянув в планшет, он оценил положение дел с операцией. Скоро должна была начаться высадка войск землян. Тут же пришло решение совместить приятное с полезным. Следовало избавиться от одержимых, а заодно прикрыть войска союзников. Ну что ж, подумала Гнат, глядя на город. На сегодня сюрпризы для вас не закончились. Сконцентрировавшись, он обратился к источнику хаоса. Глава 15 вена нес хозяина, спасая его от тысяч одержимых. За минуту погони они миновали разрушенные бомбардировкой окраины. Сейчас вокруг располагались крепкие каменные дома горожан, построенные по канонам альтийской архитектуры. Ни земное командование, ни Игнат понятия не имели о таких последствиях бомбардировки. Из-за десятков тысяч смертей Высвободилось безумное количество энергии. Фанатики Абалима тут же с помощью ритуалов использовали ее, превратив своих несчастных соплеменников в одержимых. Это были тысячи существ, наделенных сверхсилой и лишенных страха умереть. Их появление могло нарушить все планы землян. Могло, но проводник хаоса готовил свой ответ. Пришло время использовать тебя на настоящем враге, подумала Гнат, концентрируясь на небольшом пока шаре в своих руках. То, что в мире перекрестка давалась большим трудом и напряжением, сейчас казалось Хаситу совсем несложным. Скачок в развитии намного расширил горизонты игната в манипуляции первой стихии. Сейчас казалось, будто источник сам дает энергию желая победы в войне и помогает своему хозяину. Настала самая сложная фаза создания навыка. Игнат торопливо оглядел округу, ища удобную позицию. Взгляд упал на высокую каменную башенку, выглядывавшую из-за крепкого дома. «Вон туда!» Игнат отдал приказ симбионту занять позицию на подмеченном месте. «Быстрее!» Симбионт послушно зацепился щупальцами и поднял Хаосита на вершину башни. Заняв устойчивую позицию на смотровой площадке, Игнат приступил к финальной фазе создания навыка. Сфера энергии в его руках к этому времени достигла крайне высокой степени концентрации. Невольно сжав зубы от напряжения, он начал преобразовывать ее в аспект света. Благодаря опыту, Игнат на этот раз точно ощутил миг, когда тяжелый процесс активации пошел легче, обращаясь уже в цепную реакцию. «Теперь валить!» — подумал он, глядя, как сфера наливается все более ярким свечением. Повинуясь приказу хозяина, симбионт вырвал металлическую дверь, ведущую в башню. Игнат тут же забежал внутрь, рванув вниз по винтовой лестнице. Снизу послышался грохот. Одержимые альтийцы уже лезли внутрь здания через окна и двери. «Вот же!» — подумал гнат «Не подрасчитал чуток!» Потратив пару мгновений, он направил вперед могучую волну аспекта холода. В одно мгновение все здание выхолодилось так, что стены затрещали от резкого перепада температур. Избавившись от врагов или хотя бы замедлив их, Игнат попал на первый этаж крупного каменного дома. Здесь он выбил вход в подвальное помещение, торопливо укрываясь там от собственного навыка. В это время на улице тьму ночи разорвала яркая вспышка. Золотистые лучи озарили округу, на пару мгновений разрушая гнетущий сумрак. Это был далеко не первый рассвет, пришедший в столицу за эту ночь, а потому... Никто добра уже не ждал. Еще сохранившие кольтицы завидев происходящее, шарахнулись под защиту зданий, желая спасти свои жизни. И очень вовремя. В этот момент звезда на вершине одного из домов полыхнула, будто сверхновая. В одно мгновение все, что могло гореть, вспыхнуло в диком пламени, а что не могло, принялось плавиться. От предельных температур крепкие каменные стены налились малиновым свечением и начали оплывать, словно воск. Беснующиеся на улицах одержимые в первую же секунду превратились в заживо сгорающие куски мяса. Во вторую ветер уже разносил их прах по пылающим улицам. Несколько кварталов вокруг превратились в экранизацию библейского сюжета об апокалипсисе. Из-за резкого перепада температур Раскаленный воздух рванул во все стороны, образуя подобие ударной волны. в Вкупе с безжалостными лучами света он выжег кругу на несколько километров во все стороны. Мир-Альт получил очередной за сегодня удар, смещая весы в войне хаоса. — О! — произнес Игнат. — Это было сильно. Он перевел дух после волны энергии, полученной от уничтоженных слуг Абалима. Урожай был настолько хорош, что вызвал тревогу Хасита. Он пожертвовал своими фанатиками и одержимыми, но задержал мое продвижение ко дворцу, подумал Игнат. Похоже, неспроста. Помимо этого, Хасит не мог понять причин решений башка. Игнат уже догадывался, что бог знаний, силы и сокрытия наверняка знал о готовящейся бомбардировке. Самым логичным было передать эту информацию через медиумов и устроить ловушку для землян. Но Абалим этого не сделал. Он вообще самоустранился, от отчего столица потерпела страшный удар. Почему? Это наверняка имело под собой определенную подоплеку. Абалим показал себя как жестокий манипулятор, работающий из тени. Жизни простых смертных для него ничего не стоили, и этого врага, предстояло как-то одолеть. Занятый размышлениями Игнат продолжал следить за ситуацией наверху с помощью взора. Через четверть часа он заметил, что буйство энергий начало успокаиваться. Солнце пек и зарасходовал заложенную создателем силу. К этому моменту укрытие под землей уже не спасало мужчину от высокой температуры. Хаситу даже пришлось использовать аспект холода, чтобы не пострадать от последствий собственной атаки. «Если я освою телепортацию, будет куда проще», — подумал Игнат. Охлаждая все с помощью аспекта, он попытался покинуть подвал, но не тут-то было. Находясь в эпицентре удара, дом деформировался от запредельной температуры. Камень расплавился и заблокировал выход. Ожидавший чего-то подобного, Игнат организовал себе выход ударом кинетического щита. Это заставило выжженные руины полностью обрушиться, усложняя Хаоситу задачу. И пришлось немного почувствовать себя кротом. Через пару минут он, наконец, пробил себе путь в грудах раскаленного камня. Охладил близлежащее пространство и, не спеша двигаться дальше, достал планшет, чтобы узнать о ходе боевых действий. К его удивлению, высадки землян так и не произошло. Насторожившись из-за вспышки солнцепёка, летчики решили, что произошел еще один несанкционированный ядерный удар. Отложив высадку, они кружили над городом, ожидая инструкции от командования. Благо, окончательно подавленная оборона города молчала. «Вряд ли высадку отложат надолго», — подумал Игнат. «У меня совсем немного времени, чтобы добраться до дворца». Уплотнив вокруг себя аспект холода, Хаосид покинул убежище. Вокруг творился раскаленный ад. По окраинам вовсю полыхали пожары. В эпицентре, где находился Игнат, все, что могло гореть, уже давно выгорело. Только камень городских построек отлично впитал жар и сейчас светился тускло-малиновым светом. Неожиданно. Хаосит услышал знакомый треск коптеров. Похоже, земляки пытались понять, что тут творится, и делали снимки местности и замеры радиационного фона. Игнат хмыкнул и сделал коптером знак «Виктория». Если Тера все еще собирала материалы для пиара, то этот кадр невредимого чемпиона корпорации в эпицентре неведомого взрыва определенно должен был стать шедевром. Но задерживаться времени не было. Игнат сразу вернулся к своим делам. Окруживший человека аспект холода при контакте с раскаленной средой вызывал громкий треск и шум. Не обращая на это внимания, Игнат рванул в нужном направлении. Набрав скорость, он быстро покинул эпицентр удара солнцепёка. Миновав несколько кварталов, полыхающих в бесконечных пожарах, он, наконец, поднялся к центру города, в вершине холма. Будучи элитной частью столицы, тот был застроен крупными виллами альтийских богатеев. В отличие от центральной части, где творился сущий ад, здесь было пусто и спокойно. Выйдя на широкий проспект, Игнат замер, осматриваясь. «Должно быть, когда-то здесь было очень красиво. Шикарная улица освещалась красивыми фонарями». На дорогих энерголетах здесь ездила городская элита. Сейчас же картина разительно изменилась. На занесенной мусором дороге пустовали брошенные экипажи. Все вокруг, дорога, сады, роскошные виллы, было засыпано слоем осевшей после бомбардировки радиоактивной пыли. Игнат присмотрелся к домам. Хоть те и темнели черными провалами окон, Хасит видел замершие внутри сигнатуры живых аборигенов. Элита и их слуги забились в дальние углы, пребывая в ужасе от происходящего и не смея и носа показать на улицу. Обвинять их в трусости было бы глупо. Храбрецы уже обратились в пепел. Убедившись, что ни жители домов, ни их охрана не затруднят движения, Игнат продолжил путь ко дворцу. Вскоре он приблизился к последнему отрезку пути. Впереди расположилась обширная площадь с садами, окружившая дворец правителя. Не спеша вступать на нее, Игнат спрятался за высокой стеной, окружавшей территорию. Остановившись, он в первую очередь повернулся и осмотрел город. С вершины холма открывался хороший вид на всю столицу. В любое другое время Игнат был бы восхищен пейзажем, но сейчас это было инфернальное зрелище. Окраина города со стороны Червоточины перестала существовать. Туман из ядовитой пыли заволок всю низину. Только местами были заметны тусклые огоньки догорающих пожаров. Игнат посмотрел на среднюю часть города. Взгляд сразу же зацепился за темный круг выгоревшей зоны диаметром в пару километров. Это был эпицентр солнцепёка. Сейчас там гореть уже было нечему. Вокруг него находилось пылающее кольцо, медленно расходящееся по всему городу пожаров. От наблюдения его отвлекла серия вспышек в другой части города. Вслед за ними донесся отдаленный грохот взрывов и, кажется, звук работы авиационных пушек. Уже измученную многочисленными ударами столицу, осветили новые вспышки взрывов. «Похоже на подготовку перед высадкой», — отметил Игнат. Он достал планшет и мельком оценил ход боевых действий. Количество союзных отметок здорово увеличилось, означая расширение авиагруппировки в небе над городом. Детали штурма Игнат знал лишь по инструктажам Мура. «Кажется, военные хотели действовать по обстоятельствам». Если бомбежка пройдет неудачно, то план «Минимум» был в захвате ключевых лиц Альтийской верхушки и последующей эвакуации. При благоприятном же ходе событий военные хотели полностью занять город и дождаться подкрепления от наземного наступления. И если он правильно понял, сейчас как раз работали по этому варианту. «Значит, работают не спеша», — подумал Игнат. «У меня чуть больше времени, можно делать все спокойно». Его спокойствие было разрушено в следующий же миг. Хасид только отвлекся, как внезапно ярчайшая вспышка заставила его схорониться в укрытии. «Что за хрень?» — воскликнул он, глядя на холодные отблески синеватого света. Не понимая, что происходит, мужчина выглянул из укрытия и обомлел. Часть города накрыл купол яркого света. Синевато-холодный, он не мог принадлежать ни ядерному взрыву, ни другому человеческому оружию. Озарив округу на несколько секунд, купол начал рассеиваться, открывая сохранившиеся здания и другие постройки. Казалось, странная аномалия не навредила им. Только остаточные вспышки то и дело освещали пораженную часть города. Энергетическая картина сразу же позволила Игнату сделать вывод. «Похоже на судью», — подумал он. «Кто-то применил это оружие в городе. Но зачем?» Поступок попахивал безумием. Игнат вновь глянул в планшет, оценивая место атаки. Если оно и задело войска земли, то это были лишь крохи по сравнению с жертвами среди местных. Подтверждая свои выводы, Хасит ощутил, как реальность вокруг него словно содрогнулась от страдания. Ощущения были точно такие же, как и после ядерного удара по жилой части города. На этот раз так просто все не закончилось. Игнат вдруг понял, что ощущает легкую дрожь под ногами. Волнение с энергетического фона перешло на физическую реальность. С каждым мгновением дрожь усиливалась, переходя в полноценное землетрясение. Игнат припал к земле. Он не понимал, в чем дело, и не двигался, ожидая во что же выльется происходящее. Землетрясение не было слишком сильным, но интуиция подсказывала, что происходит нечто очень серьезное. Мужчина ощутил, будто воздух вокруг него посвежал. Это было странно среди разрухи и апокалипсиса, происходящего вокруг. Игнат вдохнул еще, начиная ощущать все возрастающую бодрость. За несколько секунд оценив ситуацию, он понял, что происходит. «Энергия от смерти альтийцев», — подумал Хасид. «Она поднимается от города сюда, к центру холма». Он повернулся и посмотрел на дворец правителя. Именно он находился на самой вершине, а значит, настоящее море энергии стягивалось к нему. «Там точно происходит какое-то дерьмо!» — подумал Игнат. «И мне надо или торопиться туда, или наоборот уносить ноги!» В другой ситуации мужчина отказался бы от миссии, но нынче он взял щедрую плату и был готов встретиться с опасностью лицом к лицу. Тем более, что Игнат не мог бегать от башка и его слуг вечно. «Ну, бамп!» Игнат быстро снял рюкзак с псом. «Дальше я сам!» Притихший мопс глянул на него из переноски, желая удачи хозяину. «Сиди, жди добычу!» — сказал ему Игнат. Он быстро открыл портал в кошмар и отправил туда пса. Закончив на этом подготовку, Хаосид рванул ко дворцу. В маскировке не было нужды. Открытая площадь вокруг пустовала. Только легкий ветер гонял бурунчики пыли и сажи, принесенной из города. «А ведь вокруг дворца наверняка должна быть плотная оборона», — подумал Игнат. Он вгляделся в сам дворец, изо всех сил напрягая взор. К сожалению, красивое здание из небесно-голубого камня экранировало внутренние помещения от навыка. Или там просто не оставалось живых существ. Быстро миновав площадь, Хасид взлетел по каменным ступеням крыльца. Воздух здесь будто загустел от концентрации энергии. Она продолжала стягиваться из города и уходила куда-то вглубь дворца. Мне надо двигаться вслед за потоком, подумал Игнат. Это точно приведет меня к эпицентру этого ритуала. Роскошное большое крыльцо заканчивалось площадкой, ведущей крупным воротам. Желая выбить их. Игнат ударил кинетическим щитом. Но не тут-то было. На поверхности врат вспыхнули камни, поглощая и рассеивая навык. Вход во дворец имел артефактную защиту. «Ай, вот же!» — чертахнулся Игнат. Он чуть отошел, чтобы не быть опаленным жаром, и ударил лучом аспекта света. Вместо того, чтобы испепелить ворота, тот также был рассеян. «Я не пастырь», — подумал Игнат. «Церемониться со взломом не буду». Он лишь усилил мощь луча. Один за другим, поглощающие энергию кристаллы на поверхности ворот, перегрузились от энергии. В Последний момент Игнат развеял навык и спрятался за угол. Бабах! Каменное крыльцо под ногами вздрогнуло от взрыва. Пахнуло жаром. Во все стороны полетели щепа, осколки металла и кристаллов. «Ха, готово!» — удовлетворенно отметил Игнат. Опасаясь горячей встречи, он осторожно заглянул в затянутый дымом вход. Вопреки ожиданиям, никаких солдат или стражи он не заметил. Больше время терять было нельзя, поэтому Игнат рванул вперед. Изнутри его встретила лишь роскошная обстановка и пустота. Шаги вторженца эхом разлетелись под каменными сводами широких коридоров. Однако хозяева не спешили встречать незваного гостя. Глава 16 Эсфирий вздрогнул, когда холодное излучение судьи осветило город. В этот момент еще десятки тысяч жизней пали на жертвенный алтарь войны хаоса. На этот раз их возложил лично он, опора и надежда мира Альт. Когда-то он давал клятву быть мудрым правителем. Взвешенные решения и сдержанное применение силы — вот те качества, что позволили заслужить уважение подданных роду Эсфирия. А сейчас «Война заставила меня принять жестокие решения», — пробормотал он себе под нос. «Я должен был пойти на эту жертву. Увидев, что ты творишь, твои предки отреклись бы от тебя», — произнес внутренний голос. «Никто из них не сталкивался с подобными испытаниями», — повысил голос Асфири, споря с невидимым собеседником. «Я просто делаю, что могу!» «Даже самые жестокие из них не творили таких бесчинств!» Не унимался голос в разуме. «Ты совершил немыслимое! Ты будешь проклят! Навеки!» «Нет!» — вскрикнула Сфири. «Я спасаю родной мир!» «Предатель!» — продолжил было невидимый оппонент, но был резко оборван. «Мудрейший владыка!» — окликнули его из-за спины. Эсфирий вздрогнул, возвращаясь в реальность. Он находился на вершине башни рода. Должно быть, укоризненные взгляды предков с картин и скульптур посеяли сомнения в его душе. «Да!» — Эсфирий постарался, чтобы голос звучал уверенно. «Что ты хотел?» Он обернулся к замершей позади фигуре. «Мудрейший Эсфирий!» — повторил фанатик. — Я звал, но вы не слышали. Все еще скрывающийся за мешковатым балахоном, он вызвал резкое раздражение. — Я уже сделал то, что вы хотели, — сухо произнесся с Теперь ваш черед исполнять обещанное. — О, не волнуйтесь, — ответил тот. «Конечно же, мы исполним все, что обещали великому мудрейшему». Голос фанатика, несмотря на явную усталость, нес в себе едкую насмешку. Эсфирию оставалось лишь сделать вид, что он не заметил этого. «Так что вам еще надо?» — сохраняя спокойствие, произнес он. «Появились новые проблемы», — ответил служитель Абалима. «Мы торопимся». «Нужно больше энергии». «Единственный судья потрачен», — поджал губы эсфирий. «Больше я ничего сделать не могу. Да и этого не было в договоренностях». Но у фанатика, разумеется, уже было конструктивное предложение. «Отдайте приказ на выдвижение ополчения», — произнес он. «В бою они добудут жертвы». Эсфирий сжал челюсти от негодования. В бою с профессиональными войнами хаоситов ополчение скорее само станет источником для энергии. Фанатик, разумеется, это понимал, но предпочел выразиться иначе. «Хорошо», — наконец произнес Эсфирий. «Я немедленно отдам приказы». «Вы мудры», — кивнул фанатик. «Поторопитесь, мы продолжим ритуал». Не став больше терять времени, Эсфирий открыл предмет, похожий на обычный чемодан. Мобильный артефакт командования был специально разработан, чтобы мудрейший мог отдавать приказы из любой точки. Именно с его помощью Эсфирий санкционировал применение судьи. Сейчас надо было создать дополнительные жертвы, принудив ополчение вместо защиты пойти в атаку. Их гибель станет той последней каплей, что позволит достичь результата. Авторизовав свою личность, он постарался как можно убедительнее дать распоряжение. Пришлось солгать командирам, что наступление поддержат прибывшие подкрепления. Это было чудовищно, но Исфирий уже решил идти до конца. Закончив, он ощутил, будто по горло измазался в нечистотах. «Именно так чувствуют себя предатели» шепнул внутренний голос. Желая отвлечься от голоса совести, Эсфирий перевел взгляд на происходящее действо. Полы обширного зала были исчерчены сложным рисунком. Его линии гудели от влитой в них силы. Над ритуальным изображением вращался целый вихрь концентрированной энергии. Энергии, что была добыта жизнями верных альтийцев. Уже привычные сомнения одолели разум мудрейшего. Идея привлечь на помощь в войне позабытого бога уже не казалась такой хорошей. Этот новый Абалим был совсем не таким, как в старых легендах. Он был слишком жесток и алчен до силы. Подсознание Эсфирия в очередной раз дало сигнал о грядущей беде. Но ему оставалось лишь игнорировать доводы разума. Было уже слишком поздно, чтобы идти на попятный мудрейший вновь отвлек его подошедший фанатик вы сделали да процедила сферий благодарю кивнул фанатик дальше ритуал будет слишком опасным вы будете полезны нам в другом месте мой помощник проводит вас сил возмущаться тем что ему приказывают в собственном дворце у владыки альта уже не нашлось «Я хочу увидеть итог нашего сотрудничества!» произнес мудрейший лишь за тем, чтобы оставить слово за собой. «Конечно, конечно!» — согласился фанатик. «Мы верны своему слову так, как и отцу нашему, Аболиму. Не только увидите, но и станете участником!» Последняя фраза несла в себе слишком явный смысл. Эсфирия ощутил, как в душе все похолодело. «Но вы же...» — начал было он, но был прерван. Стоявший сзади фанатик взял его на болевой прием, заставив замолкнуть. Крепко держа Эсфирия, он повел его на выход. Мудрейший мог лишь стонать от боли. Происходящее вписывалось в его предположение, но не так быстро разумеется он не доверял фанатикам но избавиться от него сейчас противоречило всякой логике это было бессмысленно дурак произнес внутренний голос с чего ты решил что действия фанатиков должны подчиняться логике тем временем его вели к месту один вид которого вызывал ужас мудрейшего двигаясь вперед Игнат прислушивался к потокам энергии. Внутри дворца они были настолько концентрированными, что стали заметны взором. Мужчина подсознательно ожидал, что те уходят под землю в какие-нибудь темные зловещие подвалы. Однако оказалось наоборот. Сила просачивалась через потолок вверх. Игнат осмотрелся, ища путь. Широкий коридор изобиловал входами, дверями и развилками. Он находился в настоящем дворце, где можно было без шутки заблудиться. «Надо торопиться», — нахмурился Игнат. «Веном!» Послушный симбионт, зацепившись за стены, понес хозяина вверх. Поднявшись на несколько метров, Игнат без затей ударил по потолку кинетическим щитом. В этот раз никаких защит не было. Проломив толстый потолок, Они оказались в большом помещении, похожем на чьи-то покои. Мельком оглядевшись, Игнат приказал симбионту продолжить путь. Навык легко проломил потолок очередного этажа, а за ним еще и еще. На пятом Игнат остановился. Он оказался в просторной галерее с прозрачными потолками. Желая понять, где же скапливается жертвенная сила, Игнат вгляделся в панели наверху. Его взгляду предстало небо над столицей и купола высоких дворцовых башен. Покрытые блестящей отделкой, они мерцали словно драгоценные камни. «Где же?» Сжав зубы, он осматривал изыски местной архитектуры. Взор также не помогал из-за экранированности внешних стен. В этот момент он увидел, что окна одной из башен излучают тусклый свет. Он был почти незаметен, но обнаружился из-за мерцания. «Туда!» — тут же среагировал Хасит. Со звоном разлетелись толстые керамические плиты. Веном поднял его к потолку, через который Игнат и выбрался на крышу. От шквалистого ветра и открывшегося вида у Хасита захватило дух. К сожалению, любоваться времени не оставалось. Он лишь мельком отметил, что город продолжает полыхать пожарами. В нескольких местах виднелись вспышки и взрывы. Там явно шел бой. Более не обращая на это внимания, Игнат побежал по крыше к нужной башне. Уже на подходе он ощутил верность выбора. Энергия здесь бурлила от напряжения, продолжая подниматься вверх. Подбежав к основанию башни, переходящему в крышу, Игнат вновь использовал Венома для подъема наверх. Здесь он уже двигался гораздо осторожнее. Интуиция, связавшая новые возможности и старые добрые инстинкты, говорила, впереди будет очень опасно. Бабах! Грохот вместе со вспышкой молнии заставили его вздрогнуть. Игнат невольно поднял голову. В небе происходило нечто странное. Непонятно откуда взявшиеся тучи сгущались в круговорот, образуя око бури над вершиной башни. Неестественное явление гневно посверкивало молниями. И без того сильный ветер превратился в настоящий шквал. Игнат перевел взгляд на металлическую облицовку, за которую цеплялся веном. Наверняка она была превосходным проводником, а значит удар током становился лишь вопросом времени. Учитывая мощь молний, даже раскачанному хаоситу мало не покажется. «Это действительно было бы глупо, быть остановленным такой нелепой случайностью», — подумал Игнат. Он зашарил глазами по башне. К счастью, строение изобиловало окнами. Подметив ближайшие из них, Игнат дал приказ симбионту. «Бабах! Бабах!» Словно подгоняя его, новые раскаты грома огласили округу. Ветер принес ощущение влаги, предвещая скорый дождь. В спешке они быстро добрались до цели. В первую очередь Игнат убедился, что за витражом отсутствуют враги. По его приказу Симбион тут же облепил стекло и почти бесшумно продавил окно, затаскивая хозяина внутрь башни. хасид со своим питомцем оказались в помещении, похожем на склад. Все пространство здесь занимали различные величины предметы, укрытые для сохранности тканью. Убедившись, что опасности нет, Игнат поднял полотно с ближайшего стеллажа. Под тканью оказалась скульптура, изображавшая важного альтийца. «Какой-то музейный склад», — понял он, утолив свое любопытство. Следуя по узкому проходу между другими произведениями искусства, Хасид подошел к массивной деревянной двери и прислушался. Мертвая тишина нарушалась лишь отзвуками грома, доносящимися из окна. «Ну?» — подумал Игнат, ощущая, будто стоит перед пропастью. «Пошли посмотрим, что там». Бесшумно открыть дверь помог ставший незаменимым веном. Игнату хватило короткого взгляда в открывшуюся щель, как пропали последние сомнения в наличии опасностей. Выход из помещения вел сразу на просторную винтовую лестницу. К сожалению, Игнату было недолюбование убранством и роскошью отделки. Внимание Хаосита тут же обратилось на ступеньки, по которым медленно стекала вниз алая жидкость. Густой смрад в воздухе не оставил сомнений в ее происхождении. «Твою мать!» — подумал Игнат, оценивая обилие крови. «Они там что, не устроили?» Тишина вокруг стояла мертвая, теперь в прямом смысле этого слова. Никто не спешил поднимать тревогу, поэтому незваный гость покинул укрытие. Испытывая легкое отвращение, он встал за залитой кровью ступени. Взгляд невольно обратился наверх, оценивая расстояние до вершины по пролетам лестницы. «Если кровь стекает с самого верха», — подумал Игнат, — «то проливали там ее, не щадя чьих-то жизней». То, что это кровь от каких-нибудь жертвенных животных, Игнат сомневался. За время бытия Хаоситом он уже успел понять, что в мирах силы ценится только один тип жертв наделенные разумом существа стараясь не создавать шума он начал подниматься благо кто бы ни находился наверху никаких караульных они не оставили двадцать минут осторожного шага понадобилось игнату чтобы подойти к вершине а вот и декорации к празднику подумал он лестница закончилась крупным помещением превращенным в жертвенное капище Всюду лежали трупы альтийцев с перерезанными глотками. Никаких следов битвы или сопротивления. У рассматривающего их Игната сложилось ощущение, что жертва